Наступление Юго-Западного фронта. Операция «Скачок» началась 29 января 1943 года. Атака соединений 6-й армии обрушилась на правое крыло армейской группы Ланса, позиции 298-й пехотной дивизии в районе Купянска и 320-й пехотной дивизии на реке Красная. К реке «Оскол» соединения шестой армии вышли практически одновременно. Наибольших успехов добилась 350-я стрелковая дивизия, которая уже в ночь 2 февраля переправилась через реку и с утра владела северной частью Купянска. В тот же день 2 февраля к Осколу вышли большинство соединений шестой армии, попавшая под удар армии Харитонова 320-я пехотная дивизия уже была раздроблена на несколько полковых боевых групп, обойденных наступающими стрелковыми дивизиями. К 3 февраля форсирование оскола 6 армии было успешно завершено. 350-я стрелковая дивизия отбила у частей 298-й пехотной дивизии Купянск. Уже 4 февраля Шестая армия вышла своим правым флангом на реку Северский Донец. 5 февраля частями 267-й стрелковой дивизии был занят Изюм. На следующий день Балаклея. В целом с 29 января до 6 февраля шестая армия прошла с боями 127 километров со средним темпом наступления 14 15 километров в сутки, что является очень неплохим показателем для зимних условий. Армии Харитонова были раздроблены и частично окружены части 298 и 320 пехотных дивизий немцев. Если наступление 6-й армии в целом оправдало ожидания командования, то наступление первой гвардейской армии и подвижной группы попова мм с самого начала развивалось совсем не так как предполагал ватутин нф наступление правого крыла первой гвардейской армии началось 29 января в первых атаках приняли участие три стрелковые дивизии 195-я стрелковая 35-я и 57-я Гвардейские стрелковые дивизии форсировали скованную льдом речушку «Красная» и атаковали позиции, занимавшиеся мотопехотой 19-й танковой дивизии к северу от Лисичанска. Советское наступление было встречено сильным артиллерийским огнем и яростными контратаками при поддержке САУ «Штурмгешюц» 209-го батальона штурмовых орудий и 901-го учебного полка. Ожесточенное сопротивление обороняющихся вынудило командующего армией Кузнецова В.И. ввести в бой 4-й гвардейский танковый корпус генерал-майора танковых войск Полубоярова. После прорыва первой полосы обороны наступающий советский танковый корпус и две стрелковые дивизии двинулись на юго-запад в направлении Красного Лимана и узловых железнодорожных станций Славянск и Барвенково. Оба железнодорожных узла располагались на железной дороге, идущей от Днепра, по которой осуществлялось снабжение немецких войск в Донбассе. Однако уже 1 февраля на сцене появились новые действующие лица. 19-я танковая дивизия была подчинена Третьему танковому корпусу, прибывающей в Донбас через Ростов Первой танковой армии. Первоначально Третьему танковому корпусу были подчинены 19-я, остатки 27-й и 7-я танковая дивизии. Ожидалось также прибытие 4 февраля 3-й танковой дивизии, но вследствие тяжелых дорожных условий она задержалась более чем на сутки. После прибытия 3-й танковой дивизии и 40-го танкового корпуса 1-я танковая армия должна была уничтожить прорвавшиеся южнее северского Донца советские дивизии. По существу... Армейская группа Фретер-Пико не обладала достаточными силами для загибания фланга фронтом на север, однако прибытие соединений Первой танковой армии позволило загнуть северный фланг группы армий Дон и предотвратить выход советских стрелковых и танковых соединений в тыл армейской группе Фретер-Пико и группе армий в целом. Форсирование Северского донца наступающими войсками. Первой гвардейской армии началось уже 1 февраля и продолжилось в ночь с 1 на 2 февраля. Однако стрелковые части были не единственными подразделениями, задействованными советским командованием в атаках на Славянск. Еще 1 февраля 4 й гвардейский танковый корпус полубаярова обошел город Запада и, не ввязываясь в бои за него, в обход Славянска вышел Краматорску. Тем самым были перехвачены железная дорога и шоссе, идущее от Славянска на юг. Захват самого Славянска Полубояров предоставил наступавшим за ним стрелковым дивизиям. Захват Краматорска произошел без особых проблем, но корпус Полубоярова начал испытывать трудности с горючим и боеприпасами. В корпусе оставалось к тому моменту всего 37 танков и его положение нельзя было назвать завидным. Он был с трех сторон охвачен занятыми немцами областями. С севера нависал еще не взятый стрелковыми дивизиями Славянск, на востоке сосредоточивалась седьмая танковая дивизия, занесенные снегом поля южнее Краматорска также не сулили ничего хорошего. К счастью для Полубоярова, у противостоящих ему немецких подразделений Еще не было достаточных сил, чтобы штурмовать Краматорск. Несколько разрядило обстановку напряженного ожидания прибытие третьего танкового корпуса подвижной группы «Попова-ММ». Корпус достиг Краматорска 5 февраля в составе всего 23 танков. Однако вместе с ним прибыли драгоценные горючие и боеприпасы. Вскоре прибыла долгожданная пехота в лице 7-й лыжной бригады. В те же дни на сцене появился еще один персонаж харьковской драмы. Как и большинство участвовавших в операции соединений, к моменту включения в подвижную группу Попова ММ он уже успел побывать в боях в ходе Острогожско-Россошанской операции. Десятый танковый корпус принимал участие в боях за Старобельск. В том же Старобельске он готовился к участию в скачке. Комплектность корпуса Буркова ВГ танками оставляла желать много лучшего. Он насчитывал один танк КВ, 41 танк Т-34 и 18 легких танков В районе Старобельска корпус был официально подчинен подвижной группе Попова ММ и получил в качестве средств усиления 52-ю стрелковую дивизию, 407-й истребительно-противотанковый полк, 265-й отдельный гвардейский минометный дивизион, 606-й зенитный артполк, 28-й саперный батальон. С воздуха корпус должны были поддерживать полк истребителей и полк штурмовиков. 1 февраля корпус Буркова ВГ начал движение на запад с целью форсировать реку Северский Донец к западу от еще занятого немцами Лисичанска. Двигаясь от Северского донца на юг, 10-й танковый корпус 3 февраля столкнулся с 7-й танковой дивизией немцев и перешел к обороне. В течение 4 и 5 февраля корпус вел оборонительный бой и понес серьезные потери. С 6 по 10 февраля 10-й танковый корпус вел бои с 7 и 3 танковыми дивизиями 3-го танкового корпуса немцев. Основным противником корпуса Буркова ВГ на этом этапе операции была 3-я танковая дивизия. Разграничительная линия между 3-й и 7-й танковыми дивизиями проходила примерно посередине между железными дорогами на Артемовск и Краматорск через Рай-Александровку и Часов-Яр. Решительный результат в тех боях не был достигнут ни одной из сторон. Подтянутым из района Ростова танковым дивизиям немцев удалось лишь сдержать наступление в направлении Артемовска, По итогам боев, понесшие большие потери в боях за станцию «Соль» 178-я танковая бригада, передала оставшиеся танки в 183-ю танковую бригаду и выводилась из боя. Корпус было решено рокировать на правый фланг наступления.